Глава 4. Первый серьезный противник. Подранок кричит, и крайне маловероятно, что он может метать сюрикены в таком состоянии. Значит, кто-то из братьев прикрывает его. Смотрю на предназначавшийся мне снаряд и понимаю, что его метнули под небольшим углом. Похоже, что тот, кто сидел справа, уже сменил укрытие и атакует из-за одной из центральных колонн. Готов поспорить, что он собирается помочь раненому. Нужно действовать прямо сейчас. Белым огнем стреляю в то направление, где предположительно находится первый засранец. Грохот от выстрелов разносится эхом, многократно усиливаясь. Слегка выглядываю наружу, прицеливаюсь в скопление труб, что проходит под потолком прямо в центре парковки, выпуская оставшиеся 10 патронов. Отлично, негромко радуюсь я, смотря на вытекающую воду. Анжелика, ты можешь сорвать вон те трубы? Показываю пистолетом и вопросительно смотрю на куратора. Она украдкой выглядывает на долю секунды и тут же прячется обратно. «Могу, но как это поможет?» — спрашивает она. «Сейчас нет времени на разговоры. В кабину лифта залетают еще три сюрикена. Делай, что говорю, сломай их по моей команде». Я меняю магазин, а Анжелика набирает воздуха в грудь, проводит пальцем по второму кольцу татуировок и шепчет. «Я готова». «Давай!» — Присаживаясь на колено и полю во все стороны. Куратор делает шаг вперед, вытягивает правую руку, затем резко дёргает на себя. Весь ворох-труп срывается с места и летит в сторону лифта. Обломки выглядят так, словно их сжал и выбросил какой-нибудь Халк. Парковку начинают затапливать сотни литров воды, то, что нужно. Я собираюсь лишить противников преимущества. Остается только немного подождать. «Тигр!» — кричит левая невидимка. «Черепаха!» — отвечает правый. «И что все это значит? Какие еще тигры-черепаха? Вроде бы ничего не происходит, никаких себе техник теневого клонирования». «Ты не знаешь, о чем они говорили?» – спрашиваю Анжелику. «Без понятия». Она, что и сил, прижимается к стене. «Я, конечно, тоже не хочу умирать во второй раз, но Анжелика – это совсем другое. Она буквально дрожит от страха. Такое ощущение, что еще чуть-чуть, и бедная женщина впадет в истерику, Решаю не пользоваться ее помощью без крайней необходимости». а то мало ли что отчебучат. «Что, декан совсем отчаялся, раз таких слабаков?» — кричу на всю парковку. «Мы должны были взять тебя живым!» — стонет подранок. «Но ты сам нарвался! Теперь тебе капец! Готовься!» «Нужно выиграть хоть немного времени. Чем больше мы ждем, тем более обширная площадь покрывается слоем воды. А там я уже без проблем смогу разделаться с троицей гапарей. Не зря же столько лет страйкболом увлекался. И не только страйкболом». Неожиданно чувствую сильную боль в районе правого уха. По плечу стекает теплая кровь. Ублюдок попал в меня. Я стою вплотную к стене, и метнуть свою хрень он мог только вблизи. понимая, что сейчас полетит второй сюрикен. Моментально вытягиваю ноги вперед и падаю на задницу, сползая по стене. Слышу звук удара над головой. Еще не коснувшись пола, вскидываю пистолет и выпускаю весь магазин. Не вижу ни одного попадания в бетон. Через пару секунд воздух в пяти метрах передо мной становится человеком в костюме ниндзя. В его груди видны множественные попадания, из-под черной ткани вытекают скромные ручейки крови, агрессор падает лицом вниз. Я наколдовываю новый магазин и делаю контрольный в голову, так надежнее. Пока я знаю только одно, с дыркой в голове люди не живут. А отправляться на тот свет из-за какого-нибудь зелья лечения я не собираюсь. Кровь смешивается с водой и растекается во все стороны. На спине у покойника я замечаю катану и дубинку, предположительно электрическую. Такой пользуются конвоиры. «Боря, ответь, Боря!» — орёт, по всей видимости, Олег, ведь раненый Андрей в это время продолжает стонать от боли. Тут до меня доходит, про каких тигров и черепах они говорили. Скорее всего, тигр означает «я сближаюсь», а черепаха «прекращаю атаку». Мне такой вариант виделся максимально логичным. Жаль, что умная мысля приходит опосля. «Бегите, пока можете!» — победоносно выдаю я и поднимаюсь на ноги. «Второго шанса не будет!» «Я убью тебя!» — рвет глотку Олег. «Ну давай, покажи, что можешь, сосунок!» Прицеливаюсь и делаю три выстрела в макушку трупа. «Смотри, у него сейчас башка разлетится на части!» Продолжаю стрелять по одной пуле раз в три секунды. И план мой прост. Если Магомеду опасно идти горе, то нужно подвинуть ее к себе поближе. «Не трожь Борю, паскуда!» Он все ближе, а Ор только выдает глупца. Вода до сих пор вытекает из разрушенных труб и сильно шумит. Мне не удается услышать шаги, приходится выглянуть на пару секунд. «Попался!» — шепчу я и скрываюсь за проемом. В кабинку предсказуемо влетает сразу два сюрикена. Затем еще и еще. Хорошо, что Олежа у нас туповат. Ложусь на пол таким образом, чтобы меня не было видно. Поворачиваюсь на бок и выпускаю остатки магазина в то место, где на водной глади видны две дырки — ноги Олежика. Он оказывается слабее убитого брата и отлетает назад, падая в лужу. Дурачок становится видимым, на нем точно такой же дурацкий костюм ниндзя. Перезаряжаюсь, прицеливаюсь и делаю три контрольных, на Верочку так сказать. Анжелика все это время стоит как вкопанная и лишь изредка моргает, по всей видимости, у нее шок. Видел такое пару раз. Главное, жива, значит, сможет быть полезной. «Ну что, Андрюша, пришла твоя очередь?» «Что ты наделал?» — стонет последний невидимка. «Кто ты, блин, такой?» «Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать!» Выбегаю из лифта и стреляю по всем центральным колоннам. Чувствую себя словно Нео, когда тот пришел освобождать своего шоколадного друга. Спецэффекты, конечно, не столь масштабные, зато все реально. Шикарный аттракцион. Не знаю, что со мной случилось, но таким всесильным я себя еще никогда не ощущал. А то ли еще будет. Сейчас я могу призвать лишь пистолет, но не мудрено, что божественный дар можно развить. Сколько вариантов, аж дух захватывает. Ну, кураже оббегаю по кругу ту колонну, из-за которой кроет меня матом Андрюшка. Периодически постреливаю, чтобы у него не было возможности кинуть свою хрень. Вижу кровавую лужу, которая вытекает из ниоткуда. Вот и он, наш крикун. Останавливаюсь за одной из колонн, за которой открывается шикарный обзор на позицию последнего врага. Он кряхтит и, видимо, пытается отползти. Выставляю руку и произвожу пять слепых выстрелов с одной стороны. Затем тут же выглядываю с другой и выпускаю остатки пуль в цель. Больше никто не стонет и не орёт, лишь шум воды разносится по парковке. Андрей успел наполовину заползти за противоположный край колонны, но это ему не помогло. Хочу перезарядиться, но берета неожиданно исчезает. Вот и все. Сказонький конец. Теоретически Андрей может быть еще жив. С безопасного угла подхожу к нему и пинаю по ноге. Признаков жизни нет. Решая не оставлять его так. Просто не могу рисковать. Забираю у него катану и втыкаю в шею, перебивая позвоночник. Оставляю ее прямо в ране для пущего эффекта. Теперь готово. Больше никто из этих троих не поднимается. Иду к лифту и ощупываю ухо. «Вот суки!» — вырывается у меня. Двух верхних сантиметров не хватает, их буквально срезало. Болит. Достаточно сильно. А еще я весь в крови, в таком виде по городу ходить не вариант. Иду по луже, кроссовки быстро намокают, вспоминая слова кузнеца про служанок. «Где это все?» Нет, замес был интересный, я даже вышел победителем, реабилитировался за тот случай с гопниками на Малиновой девятке, но сейчас хочется передохнуть и, наконец, разобраться, куда же меня занесло. Понятно, что я в Москве, но кто я? И в какой жопе нахожусь? На эти вопросы должна ответить одна барышня, которая теперь у меня в долгу. «У тебя есть машина?» — спрашиваю я, заходя в лифт. «А что?» — сдрагивает Анжелика. «Машина, говорю, есть. На, на верхнем уровне стоит». Туда можно попасть пешком. Да, женщина дважды кивает и показывает налево. Веди, приказываю я, и силой вытаскиваю ее наружу. Можно было бы понежнее с дамой, но в таком состоянии уговоры трата времени, а его-то у нас почти нет. Дикан наверняка скоро прознает, что его ребятки обосрались. Мне к тому моменту хочется быть как можно дальше. В идеале нужно связаться с семьей. Надеюсь, она у меня есть. Сестру я уже видел, но ведь должны быть и родители. Они есть почти у всех. Почти у всех. И, кстати, не факт, что Леонид Юрьевич сделал ставку на то, что ниндзя меня завалят. Наверняка у него есть запасной план, и я даже догадываюсь какой. Гребаные камеры повсюду. «О боже!» — Анжелика увидела раскуроченную черепушку Бори и закрыла рот руками. «Что ты наделал?» «Веди к машине, у нас нет времени, дура!» — срываюсь я. «Ты еще не поняла, что они хотели нас убить? Ну, вперед!» «Боже, боже, боже!» – лепечет она и бежит вдоль стены. Я стараюсь не отставать и держаться позади. Без ствола чувствую сильный дискомфорт, ведь боец из дреща, такой себе. Нужно будет заняться своей физической формой. Хорошо, что у меня выработана многолетняя привычка. Ни дня без тренировок и пробежек. Правда, теперь придется добавить какую-то медитацию. Нужно будет расспросить, что да как. Надеюсь, она не займет много времени. Не хочется пять минут стрелять, а потом полдня сидеть на бутылке. Мы добегаем до лестницы и поднимаемся на четыре этажа. Парковка у них тут, мое почтение. Любой гипермаркет позавидует. «Сюда!» — Анжелика показывает на затонированный крузак. «Неплохо, неплохо!» — одобрительно киваю и бегу вслед за ней. И как она так быстро носится на высоких шпильках? Магия? Или просто мое тело совершенно не готово к длительным нагрузкам? Выносливость действительно около нулевая. Уже появляется одышка, а мы пробежали не больше 300 метров. В бою адреналин зашкаливал, и я не обращал внимания на такую мелочь, как усталость, но сейчас я начинаю задыхаться. Хочется упасть на задний диван двухсотки и отдохнуть. Мы подбегаем к черной легенде, но Анжелика даже не думает забавлять темп. Что это с ней? «Да вы издеваетесь!» – недовольно бручу я. не Жук, серьезно?» Куратор подбегает к дверям самой женской машины и начинает рыться в сумочке. Я пытаюсь отдышаться и подумать. «У них тут повсюду камеры, значит, нужно подстраховаться. В идеале надо угнать левую машину, но у меня при себе нет инструментов, да и навык уже не тот». «Вот они!» — восклицает Анжелика и нажимает кнопку на брелоке. «Отвертка есть?» — спрашиваю я. «В багажнике, ну зачем она тебе?» «Меньше спрашивай, больше делай». Пытаюсь открыть багажник, но ничего не выходит. «Открывай!» Не нравится мне, как ты со мной разговариваешь. Я все-таки твой куратор, Николай? Открывай! Сквозь приступ одышки требую я. Куратор вздрагивает и тянется к рычажку. Почему-то у нее он открывается изнутри. Странно, но ладно. Откидываю в сторону какие-то покрывала, палатку, насос, огнетушитель. Да сколько тут всего, негодую я. О, наконец-то! Вываливаю из непрозрачного мешка инструменты, беру отвертку и быстрым шагом иду к крузаку. «Куда ты?» — Анжелика с недоуменным видом смотрит на меня. «Меньше спрашивай», — недовольно бурчу. Подхожу к двухсотке и скручиваю оба номера. Они нам еще пригодятся. Возвращаюсь, кидаю в багажник номера, закрываю его и сажусь на задний ряд, оставив отвертку при себе, на всякий случай. «Выезжай с территории Академии», — начинаю я. «Километр через два-три свернешь во дворы». «Зачем?» — куратор садится за руль и заводит двигатель. «А ты как думаешь, номера сменить?» Вижу, как у нее трясутся руки. Даже передачу включить не может. «Ты говорила, что жить хочешь? Так соберись, мы почти выбрались из этого дерьма!» Она врубает драйв и давит педаль в пол. «Мы со свистом трогаемся с места и несемся по подземному паркингу. Слишком быстро и слишком безрассудно!» «Помедленнее!» — сползая вниз между сидений. «Сделай вид, что ты одна! Дикан же не знает, вдруг тебя те гопники взяли, да и отпустили!» хотя если он сидел на камерах, то нас просто так не выпустят. Но будем надеяться на лучшее, других вариантов просто нет». «Хорошо». Она почти полностью отпускает педаль. «Как же так? Ладно ты, но меня-то за что решили убить?» «Ты не нужный свидетель, плюс можно пришить версию с нападением на учителя». «Декан мог заявить, что у тебя произошел конфликт с учениками, вот они и решили тебя убить, а меня так, за компанию». «Я отказываюсь в это верить». Можешь верить, можешь не верить, но факт остается фактом. Мы с тобой в полной жопе. И что же теперь делать? Убраться из академии, свините номера и залечь на дно. У тебя есть хата, где никто не станет искать. Давняя подруга, троюрная сестра или еще какой далекий приятель. Подруга уехала в отпуск и оставила мне ключи, чтобы я кормила кошек, усталым голосом произносит Анжелика. Отлично, туда и направимся. Приподнимаюсь, чтобы посмотреть, где мы едем. Вон за теми воротами кончается академия. «Ага. Охрана. Да, но машины преподавателей впускают и выпускают автоматически, без проверок». «Плохо, ну ладно. Декан так и так узнает, что ты смылась. У тебя есть телефон?» «Конечно». «Выкинь его сейчас же». «В каком это смысле?» «По нему нас могут отследить». «Тут я неожиданно вспоминаю, что не видел ни одного мобильника. Можешь показать его?» «Ты хочешь, чтобы мы заехали ко мне домой?» «То есть телефон домашний, в смысле стационарный?» «Естественно. А каким ему еще быть?» Анжелика с нескрываемым удивлением смотрит на меня. «Ладно, проехали. Веди себя так, чтобы охрана ничего не заподозрила раньше времени». Куратор тяжело вздыхает, сжимает кулаки и замирает в позе усталого водителя. Я прижимаюсь к полу, насколько это возможно. «Значит, мобильников нет ни у кого, даже у учителей. Сперва я подумал, что их забирают только у учеников, но их действительно нет в этом мире. Странный мир, однако. Машины такие же, Кремль тот же, а мобильников нет». Первое время будет непривычно. Даже не представляю, как это, когда не можешь просто взять и позвонить, куда нужно. С другой стороны, нас так просто не смогут отследить. Камеры, естественно, никто не отменял, но я сделаю все, чтобы максимально усложнить задачу поисковому отряду. Нужно поставить себя на место Леонида Юрича и подумать, что он будет делать дальше. Раз ему пришлось воспользоваться услугами личного отряда гопников, значит, те конвоиры не в его власти. Точнее, они вряд ли пойдут на нарушение закона. Неясно, как он преподнесет случившееся на парковке, а следовательно, нужно как можно скорее связаться со СМИ или с родителями. еще бы знать, кто они такие. Мы останавливаемся. Я замечаю, как поднимается шлагбаум. Анжелика медленно трогается, покидает территорию Академии и начинает набирать скорость. Многоэтажки общих корпусов остаются позади, и теперь можно немного выдохнуть. «Слушай», — начинаю я. «После того, как меня определили к нулям, я немного приуныл и наглотался таблеток». Такое часто бывает. В общем, поднимаюсь с пола и сажусь по центру. У меня теперь провалы в памяти, я даже не помню, кто мои родители. «Серьезно?» — брови куратора лезут на лоб. «Впервые о таком слышу». «Что есть, то есть. Ты лучше помоги вспомнить, кто они». «Маму твою я не знаю, а отец — Алексей Сергеевич Алферов, барон и правитель одного из городов Уральского сектора». «О, вот это уже другое дело», — непроизвольно улыбаюсь. «Значит, нужно с ним связаться и все рассказать. Наверняка он сможет помочь». «Возможно, но дело вот в чем», — женщина мямлит, будто боится продолжить фразу. «Ну что еще? Говори! Его сиятельство Дмитрий Юрьевич Громов, граф, который захватил весь Уральский сектор...» «Как это захватил?» «Все города сектора подчиняются его воле и платят налоги. К тому же он распоряжается светлыми этого сектора». «Так, давай по порядку», — пытаясь осмыслить услышанное. «То есть мой отец напрямую подчиняется этому ублюдку?» «Верно. Подстава. Ну да ладно. сворачивая вон там». Показываю на переулок между однотипными многоэтажками. Анжелика подчиняется и ведет машину во дворы. Замечая пьющих мужиков на лавочке и детей, играющих на спортплощадке, все как и везде, этот мир отличается не сильно. Жук останавливается с торца одного из домов, там, где меньше всего зевак. Я с отверткой в руках выхожу из машины. Анжелика открывает багажник, а я стараюсь не попадать под свет тусклого фонаря. Если люди увидят, что моя одежда в крови, могут вызвать ментов. По-быстрому меняю задний номер и приступаю к переднему. Замечаю, что какая-то столетняя бабка внимательно разглядывает меня, сидя на лавочке. Не обращая на нее внимания и продолжаю откручивать номер. Неожиданно позади раздается треск, похожий на звук, издаваемой катушкой Тесла. Оборачиваясь и вижу крошечный шар, похожий на шаровую молнию, внутри которого зияет чернота. «Это что еще за фокусы?» — вырывается у меня. «Коле, нужно уезжать!» — кричит Анжелика. Все люди начинают разбегаться прочь. Причем они не пытаются спрятаться в домах, а наоборот стараются оказаться как можно дальше от разрастающегося шара. Я прикручиваю левый номер и запрыгиваю на пассажирское сиденье. Анжелика включает заднюю и давит на педаль до упора. Шар быстро увеличивается в размерах, его диаметр становится больше пяти метров. «Что это? Нас нашли?» — вопрошаю я. «И этого не помнишь?» кричит куратор и делает полицейский разворот. «Это разлом! Похоже, что второй категории!» «Разлом!» Оборачиваюсь и вижу, как из шара появляется нечто неукладывающееся в голове. «Какого? Что это за твари? почему она нас преследует?» «Держись!» — кричит Анжелика и со свистом входит в поворот. Рубрика «Интересные факты». Мобильники никто не придумал, да и зачем они нужны. Чтобы залипать в ТикТоке и фотки в Инстаграме выкладывать. Рации отлично справляются со своей задачей. Кража номеров карается немногим слабее, чем убийство двух и более лиц. Закон вообще суров, а жизнь несправедлива.